Декабрь 30, -е. Матерь Агни-йоги. Любимый мой, свидетельствую опытом всей моей жизни, что нет никого на земле и в мирах, кто бы был нам ближе владыки. Утвердить свой ближайший подход к этому фокусу света значит найти узкую тропу, ведущую в жизнь, и вступить на нее. Многие ли нашли, и даже нашедшие идут ли, Трудности ученичества остановили многих. Слабость воли вела в сторону остальных, и идут за владыкой единицы. Потому так и пусто вокруг, что сопутников мало. Яро устремившиеся вначале вперед, потом вдруг потухают и отступают туда, откуда пришли. Это все те, у кого нет своих накоплений и кто светом других, их зажегших, был двинут вперед. Нужны нечеловеческие упорства, устойчивость и твердость. Но если нет накоплений из прошлого, как же явить то, чего нет? Избранных мало, и потому над каждым из них щит света. Опыт научает понять, что трудности — это только ступени познания, а жизнь — это лучшая школа. Каждый нелегкий урок раскрывает двери к познанию того, чему учит, как бы плата за то, что иным путем невозможно усвоить. И вот наступает момент в жизни ученика, когда его начинает радовать все сопряженное с познаванием жизни, даже самые тяжкие уроки. Как же иначе познать человека, если не на опыте жизни? Теоретическое знание недействительно. Ибо отложений в чаше оно не дает. Знания же приобретенные опытным путем становятся частью познающего духа и остается с ним навсегда. Беспомощность людская и твердость и непоколебимость путника великого пути зависят от того, что каждый имеет внутри накопление прошлого, но в мерах различных. И даже сравнить их нельзя, даже двух рядом идущих. Учитель лишь знает, кто что накопил и кто что принес. Он видит и знает, и бесспорно суждение его. И может ли кто претендовать на близость к владыке, если нет накоплений или заслуг, связующих в прошлом? Так утверждается каждым близость и нить, серебряная нить света. Такими же узами связаны и мы со всеми, кто близок к нам в духе. Можно никогда в данной жизни не встречаться в теле, но духом быть близким и ближе, чем те, кто в теле встречались и около были. За примером далеко не надо ходить. Близко смотрите. Беспочвенно самоутверждаемая претензия на близость, не покоящаяся на прежних заслугах и служениях, разлетится как дым. Неуверение. Ни слова, ни биение себя в грудь, ни ярые эмоции астрала, ни восторженные взлеты, ни вздыхание, ни молитвы ничто не поможет, если нет накоплений и связи, идущих из прошлых веков. Приобретать же все это впервые не всякие охот. и отсюда столько неутверждающихся прочно и не могущих идти. Какой же заботы требует каждый принесший? Истина! получает по созвучию все, что может вместить, и приумножается сокровища, принесенные в себе и собой. Так разделяем пришедших на накопивших и принесших собою, на устремленных в искании к нахождениям и на ничего не принесших. С последними труднее всего, ибо среди них, а их много, в состоянии будут идти единиц, но встретить следует каждого и каждому дать, но по сознанию обращающегося, и не ждите, не ждите ни признательности, ни благодарности, ни даже доброго отношения за творимое благо. Нужно быть готовым к уявлению самой черной неблагодарности и вражды, ибо извилист путь уползания. Словом, надо быть готовым ко всему, чтобы во всеоружии встретить все многообразие проявления природы людской. И все же держать высоко светосветильник. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.